Глава тринадцатая «Фух!» Коля смахнул со лба мокрую тряпку и уселся в постели, свесив ноги вниз и уперевшись руками в матрас. «Да и не говори!» Я появился рядом. «Очень интересно, но ни хрена не понятно. Есть еще очки умений, кстати». «Что?» Он аж подскочил от неожиданности. Ты как? А, ладно, забей. Пора уже привыкнуть. Махнул пренёк рукой и сделал вид, что забыла о моём существовании. На самом деле было очень интересно посмотреть за процессом обучения другого человека. Но знаний я получила не так много, как хотелось бы. Самое обидное, что получить таким образом я могу лишь теорию, тогда как навыки просто пролетают мимо. Никакой мышечной памяти или практики, только лекции от рас на коже ржатой твари и всё. Дальше Коля пошёл сам, а я, словно двоичник с последней парты, мог лишь наблюдать со стороны за процессом. Зато теперь знаю, куда нам надо отправиться. Судя по первому уроку, демоны делают неплохую взрывчатку из магмы. Они из покол веков заставляют вулканы на их планете то и дело извергаться, подрывая их мощными снарядами. В противном случае у них отключится свет, а затем и жизнь замкнутый круг. Вулканы генерируют пепел, который и перекрывает им свет от солнца, звёзд, и чего там ещё может быть у них в мире. Но это не точно. Возможно, я попросту выдумываю. Сможешь сделать? Или нужно больше очков вложить? Дождавшись, когда поренёк придёт в себя, я начал допрос. И кроме застывшей магмы, какие ресурсы ещё нужны? Как оказалось, уже сейчас он сможет сотворить что-то полезное и взрывоопасное. Причём его класс этому только благоволит. Перекачав в него немного энергии, отправился дальше разбираться с насущными проблемами. Антон всё так же спит. Очень интересно посмотреть, что он сможет создать с новыми умениями. Новые, даже когда я перекачал в него немного энергии, он не проснулся. Только ровнее задышал и разлёгся ещё удобнее, обхватив руками и ногами подушку. Причём спит он прямо на рабочем столе. Ему что не выделили свои комнаты, или не хочет отрываться от производства. Просто в соседнем помещении работают кузнецы, сталелитейщики и прочие подмастерья, а работа их, мягко говоря, шумная. Также не смог не посмотреть на производственные помещения. Теперь цех, что расположился как раз неподалёку от ратуши, в самом центре города, выглядит совершенно иначе. Строители постарались. Буры, видать, потратился на ресурсы, и некогда обычный кирпичный домик стал бетонным монстром, способным вместить в себя порядка 1000 рабочих рук. Кузницы расположились по соседству. Для них выделили довольно большую площадь, построили печи, до старядку там множества инструментов и приспособлений. Молот кузница. Необычное описание. Позволяет создавать изделия из металла. При должном умении можно создать что-то стоящее. Описание говно, но всё и так понятно без него. Работайте, и будет вам награда. Скорее всего, этот предмет достали из утяга, и с его помощью сделали ещё несколько подобных. Тут всё логично. Но мы не скатились в Средняковье, нет. Молот этот просто лежал на полу, и потому я смог прочитать его описание, развернув интерфейс. Работают же кузнецы с нормальным оборудованием. Где-то в углу гудит электростанция, гидронасосы, какие-то ещё приспособления. Без устали, работают гидромолот, пресс и прочее производственное оборудование с фирменной припиской, созданным мастером Гнуминумбусом. Теперь понятно, почему он так и не создал нормальную пушку. Работает над производством станков, за что его можно лишь похвалить. Думает и работает на будущее. А сейчас мне хватит игосила, чтобы организовать полную безопасность сразу всего поселения. Или, в крайнем случае, мы всегда можем улететь. «Медленно, но все равно можем». «А над чем они так старательно работают?» «Все. Ой, вроде норм. Сейчас описание внесу, и можно отправлять, короче». Один из кузнецов закончил с работой над шлемом и стал внимательно его рассматривать, погрузившись в дебри своего кузнечного интерфейса. Я тоже не смог пройти мимо и пристально посмотрел на новое изделие. «Шлем обычный. Повышенная прочность. Сила плюс три». «Четырь тысячи из четырёх тысяч. Описание. Изготовлено мастером Толяном. Дашка, тебе привет от Влада. Он тут стоит, куёт. Не может никуя». «Ага. Это значит полуфабрикат, не более». Закончив созданием описания, кузнец швырнул шлем в угол, а следом его подхватил чернокожий пацан, одетый в обшарпанный грязный рабочий халат. «И здесь негров припахали. Молодцы». Причём я готов их освободить от рабства, но они то они почему-то сами не хотят. Тут вкусно и бесплатно кормят, иногда угощают изысканной системной едой из морепродуктов, и даже изредка перепадает мяса, а то и птица. Так что на жизнь никто не жалуется, и даже наоборот, они с большой охотой берутся за любую работу. Особенно трудолюбие в них проснулось, когда отпала нужда в добыче глины. Проследовав за паренком, попал в очередную комнату. Здесь сидели несколько человек, что, судя по инструментам, занимались шитьём и изготовлением изделий из кожи. Тоже всё системное и вполне себе продвинутое в плане электрических и прочих приборов. Швейные машинки, какие-то измерительные устройства и даже массивный ткацкий станок позволяют шить системные вещи, причём вполне неплохого качества. А помогает в этом обширный набор ремесленных умений, на которых буры, как я узнал ранее, Ни разу не экономит. «Кинь пока. Не успеваем ничего», — проговорила дородная женщина усталым голосом, даже не подняв головы от работы. Судя по всему, та самая Дашка. Негритёнок послушно уложил шлем на полку к десяткам таких же и отправился во своей оси. Помимо изготовления всевозможных рубашек, системных трусов и прочих вещей из ткани, здесь делают и поддоспешники а также кожаную лёгкую броню. Объёмы производства мизерные, всё упирается в нехватку рабочих рук и материалов. Зверя бить сейчас — довольно рискованное занятие, а единственный источник материалов для изготовления тканей — растения из гошенных теплиц. Делится он крайне неохотно, но альтеративы попросту нет. Он единственный, кто может следить за посадками круглосуточно, параллельно значительно ускоряя их рост. Так что приходится терпеть. Зато из стеблей какого-то инопланетного растения получаются первоклассные нити, из которых впоследствии и делается ткань. Я прилетел вовремя. Как раз в этот момент главная швея закончила с кирасой и собиралась отправить её дальше по производственной цепочке. Всего пара минут, и элемент доспеха с лязгом отправился на стеллаж к остальным таким же. Раньше я думал, что мягкий поддоспешник надевается отдельно от брони, но наши умельцы как-то пришивают мягкий слой к защитной и железной части. Не знаю, хорошо это или плохо, но как минимум удобно для пользователя. Оснащённые мягкой подкладкой собрались на стеллаже, затем негр постарше перегрузил их на тележку и повёз дальше в другую комнату. О, а вот здесь как раз спит Антон, и ещё десяток ребят сидят за столом, обсуждая девушек из соседней комнаты, подмастерия нашего главного инженера. По столам разбросаны всевозможные проводки, какие-то приборы, паяльники, платы. Без стакана не разберёшь, в общем. Тележку разобрали в считанные минуты, и в комнате сразу стало тихо. Лишь из угла доносилось смирное посапывание большого начальника. Надо будет отвесить ему подзатыльник. Это все так старательно работают, а он один отдыхает. «Даже я в своем роде выполняю какие-то обязанности, надсмотрщик или даже учредитель этого производства, между прочим. Ведь, по сути, лишь благодаря мне они могут тут спокойно обслуживать девушек, работать, не опасаясь за свою жизнь, чувствовать себя свободными и защищенными. А взамен всего-то надо выполнять несложную работу. Кстати, а чего они делают с броней-то?» «Первый нах!» — радостно воскликнул тот, что занимался керасой. Нечестно. У тебя самое простое, воскликнул второй. Ему досталась массивная перчатка, и, судя по всему, мароки там явно больше. Вот сиди, жди, когда Антоха проснётся, улыбнулся третий. Ему достался шлем, и в данный момент он пытался прилепить что-то вроде очков. А перед этим стоял наушник и микрофон в специальные выемки в соответствующих местах. Но ждать им долго не пришлось. Всё же любопытство у меня слишком сильно чтобы дать инженеру спать столько, сколько он захочет. Мана у него восстановлена полностью, силы по идее тоже. И как только подмастерья закончили обрабатывать последний элемент брони, Антон сразу свалился со своего стола на холодный бетонный пол. "Проснись и пой", весело воскликнул я, появившись прямо над развалившимся пухлым телом гноминумбуса. "Не проснешься", грокобасил. "Водные процедуры подряд как никак". "Да встаю я, встаю". Сразу после моих слов зашевелился Антон. А почему сразу грог? Про то, что рогатый теперь стал моим костюмом, говорить ему не стал. Он теперь сидит, гадает, почему именно он. Так ты чего будешь-то? Я такой сон шикарный видел. Там, короче, я получил класс мага холода, телепортировался в ад и подрабатывал там холодильником, а оплату брал натурой э, -э суккубих. Что? Перебил я его. Суккубихи. «Хорошо, что у меня ещё давно появилась перевычка не читать мысли спящих людей. А то ненароком попадёшь в его сон, и развидеть это не получится. Антон, давай ты просто выполнишь свою работу. Я посмотрю и больше сюда никогда не вернусь, ладно?» В ответ гном Мумбус лишь улыбнулся, кивнул и, приняв в качестве допинга флакончик с зелем, принялся рассматривать практически готовые элементы брони. «Васёк, что за халтура?» — кивнул он одному из своих поднастерий. «Ладно, сам поправлю. Забей!» После изучения Антон разложил на столе все элементы брони. Где-то поработал странного вида прибором, похожим на фен. Куда-то сунул пару тоненьких проводов, максимально вжав их в мягкую обивку доспеха. И только спустя двадцать минут приготовления он активировал свой классовый навык. На всякий случай, чтобы лучше работалось, дал ему немного своей энергии. Всё же очень интересно посмотреть, что может получиться в конечном итоге. Создание этого комплекта участвовало по меньшей мере 15, а то и 20 человек. Это если не учитывать добытчиков ресурсов и прочие сопутствующие расходы. Уже сейчас на последнем этапе я понял, что видел эту броню. Вояки, которых я спасал отзорно в своё время, очень её полюбили. Да и их предводители могут похвастаться полным комплектом. О, бля, всё. «Смотри, оценивай, Касп!» «Но мы ее пока допиливаем. Каждый следующий комплект получается куда круче!» Вытерев вспотевший лоб, Антон плюхнулся в кресло и махнул в сторону своего рабочего стола. «И действительно, комплект!» «Шлем Гноминумбуса. Два. Необычная. Сила плюс три. Выносливость плюс три. Связь. Ночное зрение. Прочность четыре тысячи из четырех тысяч. Комплект. Доспех Гноминумбуса. Два. 1 из семьи. Описание: Изготовлено группой мастеров под руководством мастера Гнумумбуса. Связь: пассивная способность. Позволяет общаться с членами группы при помощи голосовой связи на расстоянии до 10 км. Но это не точно. Ночное зрение: пассивная способность. Позволяет лучше видеть в темноте. Свойства комплекта: подсветка цели. Позволяет выводить на визор цели и подсвечивать их, даже если они находятся в укрытии. Запоминает цели автоматически определяет уязвимости цели. А вещица-то странно, что необычная. Я бы лично дал минимум редкий ранг. Тем более, что комплект получается сразу полный, и его свойства, как по мне, даже полезнее, чем та же неприметность. Сам шлем похож скорее на хоккейный, только сделан он из толстого металла, а шею закрывает плотная кожаная подкладка, что тянется до самых плеч. Глаза же, как и часть лица, закрыты прозрачным стеклянным визором, но он тоже выглядит довольно прочным, толщиной около 1 см. Всё хорошо, вот только весит он действительно много. Мотать головой в подобном будет довольно сложно, разве что плюс 3 силы смогут немного помочь. Стало понятно, почему командир Ваяк так сильно сжал мне руку, когда здоровался. Каждый элемент брони увеличивает силу, даёт плюс ещё к какой-нибудь характеристике и в обязательном порядке приобретает ещё какое-то технологическое преимущество. Так, например, кераса автоматически будет впрыскивать в кровь зелье здоровья. И так до трёх раз, но лишь в том случае, если шкала опустится ниже третьей. После использования надо будет зарядить специальные разъёмы, две колбочки и один флакон. Но это ничто на фоне возможности спасти свою жизнь, и подлечится прямо во время боя, не отвлекаясь на отку парку флаконы или на его поиск. В ботинках установлен прыжковый модуль. Не представляю, как и за счёт чего он работает, но активируется он всего за два серых кристалла. Правда, это не кажется высокой ценой, если в какой-то момент подобный прыжок сможет спасти тебе жизнь. Высота прыжка, судя по описанию, увеличивается примерно в 5 раз от нормальной. Если я смогу с места подпрыгнуть, скажем, на метр, До при активации прыжкового модуля получится одним махом залететь в окно второго этажа, а может и за третий зацепиться, но это с места. С разбега можно достичь куда больших результатов. Перчатки усиливают сжатие кисти, позволяют плотнее обхватить оружие, исключая возможность выбить его в бою. Наручи могут сами стать оружием. И с PRO при желании можно вытащить 30-сантиметровый клинок а Леом один раз выстрелит во врага парочкой стальных игл на проводках под высоким напряжением, что-то вроде шокера. Насчёт урона вопрос спорный, но иногда неожиданно пальнуть противнику в морду, да ещё и парализовать на несколько секунд, дорогого стоит. В общем, комплект, по моему мнению, получился отличный. Такое не стыдно продавать, ведь в отличие от вещей, что можно добыть из наград, его не придётся собирать по частям. Да и по эффективности он превосходит многое, чего мне доводилось увидеть ранее. Собственно, об этом я и сообщил Антону, обрадовав его, что теперь надо создавать броню не только для наших бойцов, но и на продажу, а также заняться летательными аппаратами. И далее всё как обычно. То есть продолжать работать на износ с полной самоотдачей. «А ты в курсе про квадрокоптер?» — удивился парень. Действительно, ведь он проспал последние несколько часов. — Знал, что его за сто тысяч купили. Почти сразу, как выложили, — радостно заявил мне Антон. — А вот это уже новость для меня. — Почему об этом знаешь ты, но не зная я? — Действительно, ведь он только проснулся. Пару часов назад он висел мертвым грузом в списке товаров на торговой площадке. — Так мне в чате написали. Парень на пару секунд расфокусировал взгляд и уткнулся куда-то в пустоту перед собой. — Тебя, кстати, ищут. Уже полчаса как. Причем всем поселением. «Касп, блядь! Ты где? Включи уже звук!» Лишь краем уха услышал я крик откуда-то со стороны ратуши. И кричал не один человек. Сразу десять голосов пытались заглушить удары молотов, жужжание сварки и треск, бушующего в печи из-за литейного цеха пламени. «Касп!» Теперь голоса были уже ближе. И первым моим желанием стало улететь отсюда как можно дальше. «А чего хотят?» — попытался я выведать у Антона. Но тот лишь пожал плечами, сразу вмушись носом в какие-то свои чертежи и записи. Уверен на все 100, что как только меня найдут, сразу придётся куда-то лететь и кого-то бить, причём кого-то опасного, ведь в противном случае они справились бы сами. Но деваться некуда. Надо как минимум знать. Эх, что орёте, демоны? Материализовался я за спинами поискового отряда, что состояла из моей старой команды во главе с Бурым. А также ещё из нескольких закованных влаток номинам буса байцов. Влаты причём одинаковые, образец номер 2. Ровно такой, как я только что рассматривал в цикле. Поддержит, ребят, отечественного производителя, молодцы. Фух, кэп, какого хера? Бурый дневна посмотрел на меня, да в ответ получил по мозгам ауры страха. Нечего мне тут выглядею уже свою дрянь. На фудзи на поле Твои бойцы уже там, но явно не справляются.